Глава 74. Охота на крупную дичь. Бэрр проклинал тот день, когда поддался давлению семьи и все-таки решился перевезти жену и сына из родного села в Рехем, подальше от перевала Тысячи Гросс. И еще несколько дней назад такое решение казалось ему вполне разумным, ведь одаренных тварей в лесной чаще с каждым годом становилось все больше и больше, как их не истребляй, все чаще случались мелкие стычки с людьми, от чего и без того шаткое перемирие грозило вот-вот рухнуть, и даже фациане отважились несколько раз перейти яль. По земле ползали слухи о грядущей войне. Напряжение витало в воздухе. Чувствовалось в разговорах односельчан и даже в детских играх, в которых молодые волчата, внимая разговорам родителей, представляли себя отважными воинами племени и побеждали мерзких захватчиков. Бэр, как одаренный воин, не имел права надолго покинуть свое селение. Но мучимый плохим предчувствием все же сумел выпросить у старосты несколько дней на дорогу до Рихема, главного поселения племени Черного Клыка. И лишь наткнувшись в лесу на Маймуна, Бер понял, что интуиция предупреждала его вовсе не об опасности, грозившей родному селу, а о том, что их ждало в дороге. Бер не мог похвастаться какими-то выдающимися успехами на пути воина, но и полным слабаком не был. Сумел подчинить силу земли и добраться до первой преграды на второй ступени. Правда, преодолеть тонкую стену перед четвертым рангом он не мог уже почти 10 лет и сильно сомневался, что когда-нибудь сможет. Он не питал иллюзий на собственный счет и поэтому, когда перед ним на поляне появился Маймун, прекрасно понимал, что победить он не сможет. Все, что Бер мог сделать, это задержать гигантскую тварь настолько, насколько это было вообще возможно, чтобы жена и сын успели скрыться. Вот только план не удался. В первые же секунды схватки Маймун сумел прорвать земляные оковы и словно специально бросился на перехват убегающей волчицы. Та лишь сумела отбросить детеныша подальше от себя, прежде чем ее настигла огромная лапа чудовища. В ярости Бер набросился на майму, наобрушив на него всю свою невеликую мощь. Однако, как бы он ни старался, какие бы удары ни наносил, проклятая тварь оставалась почти невредимой. Острейшие каменные шипы не могли добраться до внутренних органов, а все раны, которые он наносил когтями, заживали благодаря силе жизни, которой сам волк не владел. И чем дольше продолжался этот бой, тем сильнее отчаяние охватывало Берра. Он знал, что где-то за его спиной волчица истекает кровью в сугробе. Понимал, что она, скорее всего, не выживет, но все равно продолжал яростно сопротивляться. Однако в какой-то момент ловкость подвела Берра. Маймун слишком быстро вырвался из земляных оков и, резко ударив лапой на отмаш, задел волка тыльной стороной четырехпалой кисти. Удар гиганта едва не вышиб из Берра сознание, отбросив на другой конец поляны. Рыча от боли, он с трудом сфокусировал взгляд на стремительно приближающемся к нему Маймуне, понимая, что это конец. Даже если он увернется от первого удара сейчас, второй его точно настигнет и тогда больше он не поднимется. От топота громадных лап чудища дрожала земля, Оно было уже совсем рядом, буквально в десятке шагов от волка, но тот не шевелился, а просто наблюдал за разъяренной тварью. Он уже готовился умереть, когда в воздухе вдруг промелькнуло что-то яркое и с диким грохотом врезалось прямо в затылок маймуна. Чудище взревело и замедлилось, получив удар, а Бер, проклиная себя за это мгновение малодушия, воспользовался моментом и отпрыгнул с пути твари. Маймун же, издав дикий рев, обернулся, бешено вращая огромными красными глазами в поисках наглеца, посмевшего ударить его прямо по затылку. Но уже в следующий миг уродливую голову твари поразила молния, а Бер заметил на другом конце поляны фигуру человека, который держал в руках длинный дротик из чистой атры, похожий на огромный застывший грозовой разряд. Неизвестный воин, не теряя времени, стрелой обогнул разъяренную тварь и одним мощным броском отправил снаряд точно в затылок Маймуна. Копье из молнии с грохотом врезалось в цель, и тварь впервые за все их сражение пошатнулась. Маймун сделал несколько шагов в сторону, чтобы не упасть, и визгливо зарычал, тяжело опираясь на передние лапы. Однако человек не остановился на этом. Он подпрыгнул высоко вверх и, начертив в воздухе несколько слов Творца, обрушил на тварь настоящий огненный вал. Ревущее пламя охватило гиганта, пронзительный рев вновь разнесся по округе, неуклюжая тварь заметалась в бешенстве по поляне, а верткий человек, вновь оказавшись за ее спиной, метнул несколько застывших молний, целясь в затылок твари. «Не стой на месте, идиот! Отвлекай его!» — крикнул человек Берру, и волк, рыча себе под нос ругательства, бросился в бой. Он не знал, откуда взялся этот непонятный помощник, но, несмотря на свою неприязнь к людям, был благодарен судьбе за его появление. А заметив краем глаза живую и относительно здоровую жену и сына, и вовсе проникся к этому неизвестному молодому человеку искренней признательностью». Эдвану, правда, в этот момент было совершенно наплевать на чувства человека-волка. Метая одно за другим копья молний в голову Маймуна, он сквозь зубы поминал первого и мысленно костерил на все лады зверолюда, которому потребовалось больше десяти мгновений, на то, чтобы сдвинуться с места и продолжить нападение на чудище. Отправив мощнейшую струю огня в бегущую прямо на него тварь, Эдван ушел с пути неуклюжего монстра и, метнув еще одно копье в затылок, Разорвал дистанцию. Насколько он помнил, самым слабым местом у маймуна была область шеи, где позвоночник почти не был защищен мышечным каркасом, а также затылок, где кости черепа твари были самыми тонкими. К тому же мощный удар в затылок очень хорошо дезориентировал и без того неуклюжую тварь. И сейчас, когда маймун был уже сильно разозлен и немного потрепан, когда длинная шерсть на его голове превратилась в пыль, Оголяя самые уязвимые места чудовища, Эдван готовился нанести решающий удар. На его правой руке начало формироваться лезвие грозы. Парень старался держаться за спиной твари так, чтобы Маймун не заметил его приближения до самого последнего момента, благо Человек-Волк пока что успешно справлялся с отвлечением внимания монстра. Земляные шипы, разрывающие брюхо, довязкая холодная грязь вместо твердой промерзлой почвы, Создавали громадному существу серьезные трудности. Не понимая, как почти побежденный враг смог воспрять духом и продолжить борьбу, монстр осыпал волка яростными ударами. С грохотом огромные лапы сотрясали землю, однако как бы сильно маймун не бесновался, верткому зверолюду все равно удавалось ускользнуть от него в самый последний момент» через несколько мгновений на руке Эдвана затрещало электрическими разрядами лезвия грозы. Влив туда добрую десятую часть всего запаса Атры, парень сделал глубокий вдох и, выбрав момент, когда Маймун в очередной раз увяз в грязи, бросился в атаку. Человек-волк, заметив его движение, резко разорвал дистанцию и взмахнул руками, призывая из-под земли огромное множество каменных шипов, которые, вынырнув из грязи, вонзились в брюхо и грудь чудовища. Маймун заревел от боли, поднялся на задние лапы и с трудом, удерживая свое громадное тело на весу, попятился назад, и именно в этот миг Эдван прыгнул, оттолкнулся ногой от обгоревшей спины гиганта и нанес удар прямо в шею. Вонзившись в толстую шкуру, Лезвие грозы мгновенно высвободило всю собранную энергию, обращая в пепел мышцы, кожу и даже часть позвонков маймуна. Хруст сломанной шеи потонул в грохоте взрыва и громадина, издав хриплый вой, рухнула прямо на каменные шипы. С трудом удержавшись на шее твари, Эдван выхватил из-за пояса подаренный кошками нож и, не раздумывая ни мгновения, наполнил его до краев атрой и воткнул между тем, что осталось от шеи твари. Через мгновение страшная, еще дымящаяся рана окуталась зеленой дымкой, а Маймун завизжал и затрясся. Его повреждения начали медленно затягиваться. Поминув первого, Эдван хладнокровно отпрыгнул от твари и начал формировать новое лезвие грозы на руке, надеясь убить гиганта прежде, чем тот успеет восстановиться. — Не нужно! — остановил его человек-волк, запрыгнув на спину почти парализованной твари. — Он уже мертв! «У него хватит Атры восстановиться», — заметил Лаут, продолжая концентрировать силу в кулаке. Но человек-волк вместо ответа добрался до участка спины с голой кожей и, вынув из кармана длинный нож, в пять движений написал что-то на теле твари. «Теперь не хватит», — оскалился волк, и в тот же миг Эдван почувствовал, как Атра из воздуха начала стягиваться к спине монстра, а зеленая дымка уран исчезла, и вскоре они и вовсе перестали затягиваться. Не спуская глаз зверолюда, Лаут запрыгнул на гигантское тело и, взглянув на вырезанный на коже символ, невольно дернул плечами, почувствовав холодок на спине. Настолько жуткой энергией от него тянуло. Вместе с этим символ показался парню смутно знакомым, напоминал что-то, но Эдван никак не мог понять, что именно. «Это слово смерти», — пояснил воин. «Лучшее средство для вытягивания жизненных сил!» Через минуту мучительной агонии маймун скончался. Лезвие грозы на руке парня рассеялось, волк вздохнул с облегчением. Эдван вытащил из туши зверя свой слегка погнутый нож, спустился к пасти маймуна и, взявшись покрепче за два громадных клыка, одним резким движением вырвал их оба и сложил в сумку в качестве трофея. Все это время зверолюд не спускал с него глаз. Эдван тоже заметил настороженный взгляд волка и, отойдя от трупа на несколько шагов, остановился напротив зверолюда. Несколько долгих мгновений они смотрели друг на друга, не зная, чего ожидать друг от друга. Бэр, не понимая мотивов молодого человека, опасался, как бы тот не напал на его семью. А Эдван, не видя на морде волка какого-либо дружелюбия или благодарности, гадал, чего ждать от зверя, и внутренне готовился к нападению, собирая атру в теле. «Дяденька-человек, спасибо!» Тоненький голосок волчонка, донесшийся с другого конца поляны, в мгновение ока разрушил повисшее в воздухе напряжение. «Тир!» — закричала волчица, заметив, что ее детеныш бежит по окровавленному снегу к телу гигантского монстра. Отец, мгновенно сориентировавшись в ситуации, одним прыжком оказался рядом с сыном и, встав между ним и человеком, Сложил лапы вместе и вежливо поклонился, не спуская с юноши глаз. «Благодарю тебя за помощь, благородный воин», — произнес Бер. Эдван медленно кивнул в ответ, глядя в глаза волку. «Как тебя зовут? Я Тиир, мы из племени Черного Клыка». Парень перевел взгляд на волчонка, который, повиливая коротким хвостом, прятался за ногу отца и с интересом рассматривал его, возвышающегося рядом с телом огромного монстра. «Прошу простить моего сына, господин, он слишком навязчив», — тихо проговорил волк, отвесив детенышу под затыльник между ушами. «Эдван», — Эдван Лаут, — внезапно сказал парень и, изрядно удивившись своему собственному поступку, зачем-то добавил. «Просто я ненавижу маймунов». «С сегодняшнего дня я тоже их ненавижу», — хохотнул волк и, взяв за шкирку Тиира, добавил. «Еще раз спасибо за помощь, господин Лаут. Я, Бер. Не забуду этого». Эдван кивнул и, махнув на прощание зверолюдям, поспешил убраться с поляны. В голове у юноши царил хаос. Он до сих пор не мог толком понять, почему вообще какой-то звереныш сумел разжалобить его настолько, что он ввязался в бой с Маймуном, и почему вдруг сказал им свое имя, которое не назвал даже Самиру. Немного поразмыслив над ситуацией, парень пришел к тому, что просто ответил помощью на помощь. И поспешил выбросить из головы эти мысли, чувствуя, что чем больше он узнает о большом мире, тем сильнее трещит по швам его мировоззрение. Достигнув ручья, парень продолжил свой путь вверх по его руслу. Судя по всему, именно там, у источника воды, и находилось логово Маймуна. Склон холма здесь, ближе к вершине, стал скалистым, а ручей петлял из стороны в сторону, огибая громадные валуны, что лежали на его пути. Примерно через полчаса пути Эдван добрался до темного провала пещеры, скрытого в небольшой сосновой рощице на самой вершине холма. Как и ожидалось, маймун, который весьма ревниво и бережливо относится к своему жилищу, постарался и хорошо замаскировал вход, завалив его снегом и кучей старых веток. Прорыв в этом завале небольшой лаз, Эдван без забрался внутрь пещеры и расплылся в довольной улыбке. Давление Атры здесь было даже сильнее, чем под башней отверженных. У самого входа обнаружились замороженные останки каких-то тварей, а также несколько десятков черепов, среди которых Эдван заметил даже два человеческих. Источник ручья нашелся совсем рядом, между двумя крупными валунами в двадцати шагах от входа. Немного подумав, Эдван создал шарик света над ладонью и продолжил путь в глубины логова твари. В присутствии других зверей он не опасался, маймуны были одиночками и не терпели рядом с собой конкурентов. Пещера оказалась небольшой, уже через сотню шагов вглубь Эдван добрался до просторного каменного зала, стены и своды которого были усеяны крупными лазурными кристаллами, сияющими от приполняющей их атры. С левой стороны находилось место, где, судя по куче обледеневшего утоптанного снега, спал маймун. Там же располагалось нечто напоминающее большой вылепленный из снега сундук с крышкой из плоской каменной глыбы, где тварь, скорее всего, хранила то, что считала интересным и съедобным. С правой же стороны. Взглянув туда, Эдван вначале не заметил ничего приметного, но, приглядевшись получше, почувствовал, как сердце пропустило удар. В дальнем углу, немного скрытая за небольшим скальным выступом, находилась крупная ледяная глыба, В центре которой что-то сияло мягким голубоватым светом. На всякий случай, осторожно осмотрев пещеру, Эдван быстро пересек зал и остановился перед находкой, разглядывая сияющую жидкость, которая словно в ледяной чаше собиралась в небольшой выемке в центре глыбы. Концентрация силы в ней была куда выше, чем в обычных камнях Атры. Он понимал это даже просто стоя рядом, Осторожно запустив руку внутрь, Лаут нащупал крупный, обжигающий холодный камень, энергия в котором была настолько плотной, что по сравнению с ним все прочие кристаллы в комнате были обычными стекляшками. Судорожно сглотнув, Эдван с трудом заставил себя отпустить находку. Сбросив сумку неподалеку от глыбы, он вернулся ко входу и, заделав свой лаз, запечатал его при помощи слов Творца, после чего, широко улыбаясь, Поспешил назад в логово Маймуна. Предстояла основательная тренировка.